Глава 10. К тому времени, когда я добираюсь до дома, дождь стихает, и рассудок отчасти возвращается ко мне, чего нельзя сказать о присутствии духа. Только мне и моей госпоже было известно, куда я отправился сегодня утром. Поэтому воровка, кто бы ею ни оказался, могла ещё не знать, что её обман вскрылся. Кухня пуста, плащами разгузы нет на месте впрочем она всегда в это время уходит на рынок несмотря на то что по натуре она лентяйка ощущение власти и обилия сплетин которые приносит ей кошелёк способны выгнать её на улицу даже в такой ливень я беззвучно поднимаюсь по лестнице из площадки мне видно что делается в комнате фиемета сидит у окна поверх закрытых глаз У неё нечто вроде маски из влажных листьев, а на голове буйство золотых волос. Новые косы не спадают из-под шёлковой ленты, обхватившей голову. В любой другой миг я застыл бы на месте, поражённый свершившейся метаморфозой. Но в комнате есть ещё кое-кто, и я перевожу взгляд. Молодая мастерица уже ушла, зато посреди кровати Скособочившись, уставившись незрячими белками глаз в пустоту, сидит коряга, а её руки быстро порхают от склянок к коробочкам, а затем к плошке, в которой она смешивает какую-то мазь. Несмотря на то, что она слепа, как новорождённый ягнёнок, ей удаётся почуять моё появление задолго до того, как я показываюсь в дверях. Входя, я вижу ясно, словно день, как по её лицу пробегает тень, И одновременно она отдёргивает руки от постели и кладёт себе на колени. И вдруг по этому взгляду я обо всём догадываюсь. Что тогда говорила про неё мирогоза, что она родную бабушку продаст за мешок золота. Наверняка, смеясь из сплетничей с моей госпожой, она слышала рассказ о нашем бегстве из Рима. Она вслепую могла бы найти кошелёк под матрасом и нащупать крупный камень, ведь как она не раз напоминала мне Для того, чтобы видеть окружающий мир, вполне годятся другие органы чувств. К тому же она достаточно смекалиста, чтобы знать, что кому можно сбыть и по какой цене. Теперь я знаю, кто насобокрал, и она знает, что мне это известно. Я вижу, как её тело напрягается от страха, а я ведь ещё не успел обвинить её. Боже праведный, не даром я с самого начала не доверял ей. Вам удобно тут сидеть? спрашиваю я, подходя к ней ближе. Вам не хочется опереться о постель, запустить пальцы под матрас? Бучина, моя госпожа снимает листья с глаз и поворачивает голову, отягощённую великолепием новых волос. Что с тобой? Боже мой, да что с тобой случилось? У тебя ужасный вид. Каряга всё ещё сидит на кровати, подняла обе руки, словно желая защитить себя от удара. Это совершенно излишне. Я ни за что на свете не стал бы до неё дотрагиваться. От одной мысли о таком прикосновении мне делается тошно. Ничего не случилось, Рявка и я. Эта ведьма всего лишь одурачила нас с тобой. О чём ты говоришь? А воровстве и подлоге вот о чём я говорю. Наш большой рубин заменили на фальшивку. Чьи-то ловкие пальцы украли его, а взамен подсунули стекляшку. Она не имеет никакой ценности, так же как и мы с тобой. Ну так что же, продолжаю я тыча пальцем в корягу, может, она, предъявляя нам очередной счёт, предложит тебе небольшую скидку в благодарность за то, что так обогатилась за наш счёт? А? И я подхожу к ней ещё ближе, так что моё дыхание обдаёт её лицо. Да, я вспоминаю все её заумные речи и хочу увидеть её испуг. Боже праведный, моя госпожа зажимает себе рот ладонью. А та на кровати всё ещё не шелохнётся. Я стою теперь так близко, что замечаю, до чего бледна её молочная кожа. Различаю темные полукружия под глазами и вижу, как дрожат ее губы. Я придвигаюсь так, чтобы мой рот оказался возле ее уха. Она уже испугана, потому что ощущает мою близость. Я это чую, как хищник, настигший добычу. Ее тело охвачено ознобом и трепетом, напряженно застыло, как бывает за миг до прыжка или бегства. «А-а-а!» — кричу я на этот раз во весь голос. И вот тут она наконец выходит из оцепенения, резко поворачивает голову и стиснув зубы, яростно шипит на меня, так шипят змеи перед тем, как напасть на свою жертву. И хотя я мог бы голыми руками проломить ей череп, я отскакиваю назад. Столькой неистовой дикости в её упоре О, господи, нет! Оставь её! Моя госпожа таскивает меня в сторону. Оставь её в покое, слышишь? Это не она. Она не виновна. Это мирагоза. Кто? Мирагоза? Кто же ещё? Боже, я так и знала. Сегодня утром, когда я её увидела, мне показалось, что что-то не так. А может быть, даже вчера вечером. А ты ничего не заметил? Она равнодушно приняла новое платье, как будто и не заметила его. Зато потом, за ужином, она казалась слишком да, пожалуй, слишком весёлой. Я пытаюсь хоть что-то вспомнить, но не припоминаю ничего, кроме её кислой усмешки и вкуса тушёного кролика. Избавь меня, Боже, от чрезмерной самонадеянности. Сегодня утром едва ты ушёл, она спросила, куда ты отправился. Я не думала, то есть Я ответила, что ты пошёл к еврею, и вскоре после того она исчезла. Я подумала, что она пошла на рынок, не дослушав: "Я мчусь вниз по лестнице". С тех пор, как мы сюда въехали, Мирагоза поселилась в комнатушке рядом с кухней. Обстановка там всегда была скудная, но теперь и вовсе почти ничего не осталось. Старый деревянный ларь, где старуха хранила одежду, открыт и пуст. С гвоздя над кроватью исчезло распятие, даже с матраса всё стёрнуто. Ну как? Когда? Ответ простой: когда угодно. В любое время, пока я был в отлучке, а моя госпожа или спала, или была чем-то занята. Мне самому носить кошелёк всё время при себе было бы слишком опасно. Ведь карлики становится лёгкой поживой любителей злых шуток, а уж карлик, прячущий в поход драгоценности, рискует в любой момент лишиться камушков за одно из своих мужских причудалов. Но выходит, я ошибся куда более жестоко в своих расчётах. Я-то думал, что перехитрил её, поставив перед выбором: мои клыки или богатые посулы. Я решил, что она выберет богатое будущее, предпочтя воровству верность. И такой расчёт все эти месяцы казался правильным. На самом же деле она только тянула время, выжидала подходящего момента, чтобы ограбить нас, и вдобавок сделала так, что подозрения пали на другую. Проклятие. Моя обязанность быть умным, а я позволил старой шлюхе обдурить нас. На то, чтобы снова подняться в верхнюю комнату, у меня уходит больше времени, чем обычно. Когда я вхожу, на лице у меня ясно написано всё, что не поворачивается поведать язык. Фиемета опускает голову. А, подлая старая карга! Клянусь, я никогда не оставляла её здесь одну. Я глаз с неё не спускала. О, Боже, как же мы допустили такую глупость? Сколько же мы потеряли? Я бросаю быстрый взгляд на женщину, что сидит на кровати. «Да говори, говори! Теперь-то нам нечего утаивать!» «Триста дукатов». Она закрывает глаза и издает длинный тихий стон. «О, мужчина!» Я гляжу на ее лицо, и осознание этой утраты, словно медленно расплывающееся черное пятно, заслоняет картину нашего будущего. «Мне хочется приблизиться к госпоже» дотронуться до её юбки или взять её за руку, сделать что-нибудь, что угодно, чтобы смягчить нанесённый удар. Но теперь, когда вся моя ярость растрачена, ноги у меня будто превратились в мраморные глыбы, а по ногам уже бежит вверх до самого позвоночника и выше знакомая нарастающая боль. Чёрт побери моё дурацкое несуразное тело. Будь я высок и статин, Будь у меня ручище мясника, старуха никогда бы не осмелилась обмануть нас. Тишина становится гнетущей. Коряга снова неподвижно застыла на кровати, склонив голову набок. Она сидит с восковым лицом и словно впитывает кожей наши горе и боль. Чёрт бы побрал её тоже. Но я слишком много времени потратил на глупости. И очередное доказательство того, что мир перевернулся вверх дном это её присутствие здесь при нашем унижении. А лишившись рубина, мы вскоре сделаемся её должниками. Я делаю шаг в её сторону. Послушайте, говорю я тихо, и по движению её головы становится ясно, она поняла, что я обращаюсь к ней. Я прошу прощения. Я я решил Она принимается беззвучно шеверить губами. Молится она или разговаривает сама с собой? Я бросаю взгляд на свою госпожу, но она так глубоко ушла в своё горе, что не обращает на меня ни малейшего внимания. Я был несправедлив. Я сам ошибся, беспомощно повторяю я. Её губы продолжают шевелиться, как будто она твердит что-то на изусть или читает заклинание. Я никогда не верил во всякие россказни о могуществе проклятий. Я и так родился проклятым и потому не боялся вреда, который могут причинить мне чужие слова. Но наблюдая за ней сейчас, я почувствовал, как меня сотрясает дрожь. Вы с вами всё в порядке? наконец спрашиваю я. Она слегка встряхивает головой, словно мои слова ей только мешают. Вы долго бежали, да? У вас болят ноги? Её голос звучит реже, чем раньше, как-то сосредоточенно. Кажется, даже будто она говорит с кем-то ещё, с кем-то кто сидит внутри неё самой. Да, говорю я спокойно, болят. Она кивает. Спину тоже скоро охватит озноб. Это от того, что у вас кости ног не выносят тяжести туловища, оно давит как огромный камень на основание позвоночника. И как только она это сказала, я ее почувствовал. Эту боль, похожую на биение пульса возле своей толстой задницы. «А уши? До них уже добрался холод?» «Пожалуй, да. Я бросаю взгляд на госпожу, которая уже немного пришла в себя и слушает нас. Но не так, как бывало раньше. Не так? Нужно быть настороже, когда боль вспыхивает в голове. Это хуже всего». Да, я отчётливо это помню, вкус собственных слёз, когда мне в череп впивались раскалённые до красна вертела. Она слегка хмурится. Теперь её лицо чуть запрокинуто, глаза полуприкрыты, и различаю только гладкую бледную кожу. Похоже, в вас очень много изъянов, бучина. А есть ли у вас хоть какие-то достоинства? Она впервые назвала меня по имени. И впервые почти унизила меня. Я опешил и поначалу даже не нашёлся, что ответить. Есть ли у меня какие-нибудь достоинства? Я, хмм, я снова гляжу на госпожу. Похоже, она мне сочувствует, но не произносит ни слова. Я прежде всего я не глуп, вернее, редко бываю глуп. Решителен, к тому же я предан и хоть порой кричу, но не кусаюсь. Кажется, у меня это не получается. Некоторое время коряга молчит, потом вздыхает. Вы не виноваты. Мирагоза всех не ненавидела, говорит она, и голос её снова смягчился. От неё эта ненависть исходила как зловоние, думая, вы не первые и не последние, кого она погубила своей жадностью. Она начинает собирать свои склянки закручивать на них крышки, укладывать в мешок. Я приду на днях, и мы доделаем волосы. Я делаю шаг к кровати. Мне хочется как-нибудь помочь ей, но меня останавливает её голос: "Не приближайтесь ко мне". Она ещё возится со своими флаконами, как вдруг внизу слышится какой-то шум. Что мне думать? Что Мирагоза передумала и вернулась, чтобы попросить прощения? Я выбегаю из комнаты и вижу, что он уже на повороте лестницы. На нём нарядный плащ и новый бархатный берет. Одежда почти сухая, значит, он прибыл сюда на лодке. Хотя для того, чтобы узнать дорогу, кто-то, наверное, шёл за мной по пятам. Проклятье! Опять виной всему моя неосторожность. Но теперь поздно преграждать ему путь. Я быстро шмыгаю обратно в комнату и беззвучно шепчу в имя его имя. Она встаёт и поворачивается, чтобы приветствовать его, и сияние новых волос на миг заслоняет её лицо, где за секунду до улыбки мелькнул испуг. Платье с чужого плеча, волосы с чужой головы, но красота по-прежнему своя, в этом нет никакого сомнения, свидетельством тому глаза незваного гостя. О! О! "Вьетт Бьенкини", произносит он, смакуя её имя во рту словно лакомство. Что за дивное и долгожданное удовольствие снова видеть тебя. "Согласна", отвечает она неторопливо, и по непринуждённости её тона можно подумать, будто она всё утро ждала его прихода. Я не устаю удивляться, когда мир вокруг неё рушится, Удары судьбы, от которых другие в бессилии исходили бы слезами, похоже, только придают моей госпоже ещё больше силы и спокойствия. Венеция большой город. Как же ты нашёл нас, Пьетро? А, прошу прощения. Он бросает на меня беглый взгляд. Я не хотел нарушить своё слово, Бучина. Но ты уж очень заметный новичок в этом городе. И если знать, что ты здесь, то не трудно выяснить, куда ты ходишь и куда возвращаешься. Торговцы старьём и расставщики. Ну, конечно, особой хитрости тут не требуется. Надеюсь, тот, кто выслеживал меня, уже заходится кашлем, подхваченным под дождём. Ретина снова поворачивается к Фьемете, и они смотрят друг на друга. «Как давно мы не виделись?» «Да, очень давно». «Должен сказать, ты...» «Лучезарна». «Да, ты все такая же лучезарная». «Благодарю». «А ты, кажется, немного расплылся. Впрочем, полнота идет богатству». «Ха-ха-ха! Его смех слишком непринужден, чтобы выражать еще что-нибудь помимо удовольствия». Нет на свете ничего острее и слаще, чем язычок римской куртизанки. Мучина говорил мне, что ты спаслась, и я рад, что твой ум остался столь же острым, сколь совершенным тело. Я ведь слышал самые жуткие рассказы. Знаешь, я же предсказывал, что всё это произойдёт. Я напророчил это ещё в прошлом году в Мантуе. Ну, разумеется, Значит, тебе приятно было бы услышать, что наёмники, ворвавшись в Рим, выкрикивали твои строки о вырождении и порочности святого престола? Нет, я я не слышал, я не знал. Это правда? Мои строки? Господи, а ты ничего мне не сказал, Бучина. Он глядит на меня, и я изо всех сил стараюсь не рассмеяться, но он слишком проницателен и сразу всё понимает. «А-а-а, Монафьеметта! Как это жестоко — насмехаться над чувствами поэта! Но я тебя прощаю, твои колкости превосходны!» Он мотает головой. «Должен признаться, я, кажется, соскучился по тебе». Она уже открыла рот, чтобы отпустить очередную шутку, но вдруг что-то в его тоне заставило ее остановиться. «Я вижу, что она колеблется» взаимно синьор я тоже по-своему как пережил ты коварство джиберти он пожимает плечами и поднимает руки одна из них согнута господь милостив он подарил мне две руки немного упражнений и левая уже способна писать правду не хуже правой надеюсь даже чаще вставляет в еметта с лёгким ехидством Он смеётся. Неужели ты всё ещё держишь обиду на меня из-за нескольких стихотворных строчек? В этих стихах сплошная ложь. Ты никогда не спал со мной, Пьетра, и было подло утверждать обратное. Аритина переводит взгляд на меня и тут, кажется, впервые замечает Корягу, которая молча застыла словно камень. Что ж, кажется, он слегка пристыжён. Смею надеяться, мои похвальные отзывы тебе не навредили. Но, Кара, дорогая, я пришёл сюда не за тем, чтобы ростравлять старые раны. Видит Бог, довольно. Нет, я пришёл предложить тебе свои услуги. Она ничего не отвечает. Я хочу, чтобы она взглянула на меня. Нам ведь предстоит разговор. Но она не сводит глаз с ретина. Судьба улыбнулась мне в Венеции. Я живу в доме на большом канале. Иногда я развлекаю гостей, учёных, кое-кого из богатых купцов, знатных ценителей художеств, которыми полон этот удивительный город, и по таким случаям я приглашаю очаровательных женщин. Я вижу, как в глазах вьетты вспыхивает ярость. Разумеется, никто из них не может равняться с тобой, но по-своему они милы. Если бы ты пожелала навестить нас всех как-нибудь вечером, то я уверен, он не договаривает. О, это педантичное искусство оскорбления. Хотя на карту поставлено наше будущее, я не могу не радоваться, потому что уже давно не видел, как она схлёстывается с таким достойным противником. От её взгляда в комнате как будто стало холоднее. Она с усмешкой встряхивает новыми кудрями, красиво рассыпающимися по плечам. «Боже, благодарю тебя за алчных монахинь!» «Скажи мне, Пьетро, неужели у меня вид женщины, которая нуждается в благодеяниях?» «От ее смелости у меня перехватывает дух». «Нет, конечно, по тебе само этого не скажешь, но...» И он поднимает здоровую руку и показывает на стены комнаты. «По...» А, -а, а смех в емет ты похож на звон серебряные ложки, которые ударили по стеклу. Ах, ну конечно. Ты проследовал за бучиной и решил: "О нет, прошу прощения, это не наш дом". Я, наверное, таращу глаза от такой дерзкой лжи. А она уже поворачивается к коряге. Позволь познакомить тебя с Еленой Крузики, знатной прихожанкой здешней церкви. Как видишь, Господь наградил эту добрую душу иным зрением, нежели нас. Она слепа к недостаткам мира и ближе к его истинам. Мы с Бучино часто навещаем ее, потому что она нуждается в утешении и беседе, а также в одежде и провизии. Елена? Легко, словно пушок на нежнейшем бархате, коряга поднимается, И поворачивается Каретина лицом, мечтательно улыбаясь, раскрыв глаза шире, чем когда-либо раньше, так что в глубинах её молочной слепоты остаётся только утонуть. Не бойся, Петро, шелестит шёлковым голосом моя госпожа, её благодать не заразна. Но хотя её слепота и застала Аретина в расплох, он отнюдь не испуган. Он тоже вдруг принимается хохотать. «О, прекрасная синьора, как я мог-то глупо ошибиться, пойти за карликом, который несет поношенную одежду в обветшалый дом и решить, что все это может иметь отношение к вашей драгоценной особе!» Он умолкает и, не таясь, разглядывает ее недостаточно новое на вид платье. Что ж, Мадонна Крузики, могу лишь добавить, что для меня честь оказаться в присутствии вашей незрячей особы. Я тоже с удовольствием пришлю вам корзинку с едой, чтобы вы вступились перед Господом и за мою ничтожную душу. Затем он оборачивается к Фимете. Ну что, коресима, дрожайшая, может быть, на этом мы кончим ломать комедию. Она не отвечает. И тут я впервые боюсь за нее. Тишина делается зловещей. У нас почти нет денег, и добыть их больше нет куда. А человек, который мог бы помочь нам, приняв в уплату нашу гордость, вот-вот скроется за дверью. И вот тут, когда он уже собирается уходить, происходит нечто поистине непостижимое. С кровати доносится голос «Контак» чистый и мелодичный словно колокол зовущий монахинь к молитве в середине ночи синьора ретино тот оборачивается она улыбается повернувшись в его сторону её губы чуть приоткрыты словно уже ведут разговор а улыбка под бездонными пучинами её глаз так нежна и чиста что всё её лицо светится радостью и в этом мгновении кажется что сама божья благодать светится сквозь её кожу. Впрочем, так оно и ли нет, я в это верю. Прошу вас, подойдите ко мне, сюда. Он в замешательстве, мы тоже, но он слушается и подходит. Когда он приближается к краю кровати, коряга приподнимается, опираясь на колени, прикладывает ладонь к верхней части его груди. Проводит пальцами по его шее до того места, где под соскользнувшим платком виднеется начало шрама. Она нащупывает его кончиком пальца. Я гляжу на мою госпожу, но она не сводит с них глаз. Эта рана исцелилась лучше, чем ваша рука, тихо говорит коряга. Вам повезло. Но тут её пальцы скользят вниз по камзолу. Здесь тоже кое-что не в порядке там внутри какая-то слабость она кладёт ладонь туда где должно быть сердце вам следует быть осторожным если вы не будете за этим следить то когда-нибудь слабость сердце убьёт вас и она произносит всё это таким серьёзным тоном что аретина хоть и смеётся с тревогой смотрит по сторонам а я не могу оторвать глаз от них обоих Ибо если это не дар Божий и не колдовство, тогда что ж, она лучшая обманщица, какую я когда-либо встречал за свою жизнь.